Портной и подмастерье У одного портного был подмастерье, мальчик-сон. Неизвестно, хорошо ли шил этот портной, но зато известно, что был он жаден и прожорлив. Придут, бывало, портной и подмастерье кому-нибудь работать. Им сейчас же выносят две чашки вареного риса. Одну большую — для портного, другую поменьше — для подмастерья. Но подмастерье не успевал и притронуться к еде, как портной придвигал его чашку к себе и говорил хозяину дома. «Сон сегодня уже пообедал. Я же со вчерашнего дня не ел. Все работал». Так случалось каждый раз, когда их угощали. Сон ходил голодный, а портной был сыт за двоих. Надоело Сону голодать, и решил он проучить хозяина. Однажды портному приказали сшить парадное платье самому мандарину. Когда настал день примерки, портной и подмастерье пришли во дворец. Слуга увидел их и сказал. «Господа портные, идите на кухню, там для вас есть ше». «Ше» — национальное блюдо из риса и сахара. Портной сразу же заявил. «Сон сегодня уже обедал. Я же со вчерашнего дня не ел, все работал!» И, воткнув иглу в циновку, портной отправился на кухню. Голодный сон от досады готов был заплакать. Может быть, он и заплакал бы, но в этот момент вошел мандарин. «Где твой хозяин?» — спросил мандарин. Мальчик тяжело вздохнул и сказал. «Мой бедный, мой несчастный хозяин ест на кухне ше!» «А почему ты называешь его несчастным?» «Разве вы не знаете, что мой хозяин каждую неделю сходит с ума, и тогда он рвет в мелкие клочья материю заказчиков? Хорошо, что я всегда могу заранее сказать, будет у моего хозяина приступ безумия или нет». «Как же ты узнаешь об этом?» «А у меня есть верные приметы. Если мой хозяин съедает не одну, а две чашки риса, значит, болезнь приближается». Если же он после еды начинает шарить по пацановки руками, значит, через минуту начнет кромсать материю заказчика. «Долго ли он так безумствует?» спросил встревоженный мандарин. «Нет, стоит дать ему по пяткам двадцать ударов бамбуковой палкой, и он сразу же придет в себя». Сказав так, Сон незаметно вытащил из циновки иглу, которую воткнул туда портной. Едва он это сделал, как из кухни явился портной. Портной склонился перед мандарином и промолвил. «Благодарю вас, сиятельный господин. Такого вкусного риса, как у вас, я нигде не ел». Мандарин спросил. «А сколько чашек риса ты съел?» «Две чашки, сиятельный господин. Ровно две чашки», — ответил довольный портной. И сев на циновку, он потянулся за иглой. Но иглы на месте не оказалось. Тогда, близорукий портной, стал поспешно шарить пацановки руками. «Хватайте его!» — закричал мандарин слугам. «Держите его за руки, а то он изрежет мой прекрасный шелк!» Как только слуги исполнили приказание своего господина, мандарин сказал сону. «А теперь принимайся за лечение. Возьми в углу бамбуковую палку и дай своему хозяину 20 ударов по голым пяткам». Нечего и говорить, с каким удовольствием выполнил сон это приказание. «За что? За что вы наказываете меня?» – простонал портной. «Чтобы ты скорее избавился от своей болезни», – сказал мандарин. «От какой болезни? Я никогда ничем не болел!» «Как не болел? Твой подмастерье сказал, что ты каждую неделю сходишь с ума!» Услыхав это... Портной схватил Сона за шиворот и закричал. «Как смел ты назвать меня безумным, негодный?» «А разве это не правда?" сказал Сон. «Сами посудите. Каждый раз, когда я голоден, вы заявляете, что я хорошо пообедал. Разве нормальный человек станет говорить про голодного, что он сыт? Так может говорить только безумный!» С этого дня Портной не притрагивался к рису Сона.